Глава 48. Совсем как святой Августин. Как я узнал из книги Касла, он родился в 1891 году. Он был негр епископального вероисповедания, британский подданный с острова Тобаго. При крещении ему дали имя Лайонел Бойд Джонсон. Он был младшим из шести детей в состоятельной семье. Богатство его семьи началось с того, что дед Бокконнона нашел спрятанное пиратами сокровища, стоившие четверть миллиона долларов. Сокровище, как предполагали, принадлежало черной бороде, Эдварду Тичу. Семья Бокконнона вложила сокровища черной бороды в асфальт, копру, какао, скот и птицу. Юный Лайонел Бойд джонсон учился в епископальной школе, окончил ее прекрасно и больше, чем другие, интересовался церковной службой. Но в молодости, несмотря на любовь ко всяким церемониям, он был порядочным гулякой, потому что в четырнадцатом калипсо он приглашает нас петь вместе с ним так. «Когда я молод был, я был совсем шальной». Я пил и девушек любил, как Августин святой. Но Августин лишь к старости причислен был к святым, так, значит, к старости могу и я сравняться с ним. И если мне в святые придется угодить, уж ты, мамуля, в образ гляди, не упади.